Глава шестьдесят вторая. Как я обожаю мятный чай. Так же сильно, как и сладкое желе, что в последнее время ем все больше. Я стараюсь не переедать, но если начну, то от сладостей меня не оторвать. Благо на кухне готовят очень вкусно. Их тортики заходят на ура. Они очень нравятся нам с малышом. «Аппетит бешеный. Я даже боюсь потолстеть. Но смотря на себя в зеркало, лишних килограммов не сильно уж и замечаю. А Артур тем более. Правда, в последнее время меня все больше тошнет. Такого не было даже на первых месяцах беременности. Самочувствие неважное. Я устаю и, кажется, готова пролежать в кровати хоть весь день». Частенько не бывает сил. Хотя сегодня чувствую себя более-менее хорошо. Но Артуру доказать это крайне сложно. Ты уверена, что в состоянии поехать со мной? Вижу, что переживает. Потому что еще три дня назад он, испугавшись, даже вызвал на дом врача. Понимаю, что нужно меньше его беспокоить. Но когда он на работе, а мне становится плохо... Он в момент приезжает, потому что сильно за меня волнуется, и начинается суматоха, понимая, что это его первый ребенок. Но вот, чтобы так переживать... Конечно, не волнуйся. Врач же сказал, что с анализами все хорошо, а то, что мне порой не по себе, это нормально. Успокаиваю беспокойного мужчину, подходя ближе к его рабочему столу. Он встает со своего места и дает мне себя обнять. Кладет большую ладонь на мой круглый живот и мягко поглаживает. Другой держа за талию. «Я могу поехать один», — говорит мне в макушку. «Конечно, может. Вообще странно, что он позвал меня по своим делам. Обычно, если мы куда-то и ходим, то это в ресторан и на его квартиру. А здесь — на небольшой прием». В загородный детский дом, которому исполнилось сколько-то там лет. Тот самый, в котором он вырос. Я не могла отказаться. Нет и еще раз нет. Я хочу отвлечься, так что заканчивай здесь. Встаю на носочке, но, конечно же, не достаю до его лица. И ему, как обычно, приходится наклониться, чтобы я могла его поцеловать. «Буду готова через час». Убегаю в нашу с Артуром комнату, куда уже давно были перенесены все мои вещи. На ходу сталкиваюсь с Ирой. В момент даже зависаю, потому что, насколько мне было известно, ее отправили работать на кухню, мыть посуду. Поэтому я несколько месяцев не видела ее в глубине дома. Отчего и удивилась. Ведь я уже успела и вовсе про нее забыть. Она меня не заметила но я точно видела, как она вышла из комнаты Алисы. Это кажется мне странным, но я особо не придаю этому значения. Стараюсь не думать о плохом. Может, они сдружились за это время? Кто знает, поддержка ей необходима. Между прочим, Алиса взялась за себя основательно. Она стала активно ездить в Центр для помощи и начала добиваться значительных успехов. Больше ни разу не высказывала в мою сторону гадостей, Мы даже стали более-менее нормально общаться, не на повышенных тонах. А на днях она подписала все необходимые документы, и они с Артуром развелись. Не знаю, имею ли я право радоваться, но кажется, я уж слишком счастлива от того, что все налаживается, что все решается без скандалов, что могут повлиять на мое самочувствие. Плюс она постепенно собирает вещи, и их уже начали перевозить в квартиру, где она будет жить». Я понимаю, что мы вряд ли сможем полностью наладить отношения, так как я отчасти отняла у нее мужа, и мне порой больно об этом думать. Но я надеюсь, что она сможет найти человека, который ее полюбит, и она ответит ему взаимностью. Ведь это самое важное. Не деньги и блага, а отношения с любимым. Искренне надеюсь, когда-нибудь она меня простит. Стараюсь не думать о грустном. И наскоро принимаю душ. Сушу волосы, заплетаю косу и надеваю нежно-голубое платье, что струится по бедрам, не скрывая того, что у меня есть уже приличный животик. На улице лето и очень тепло, поэтому точно не замерзну. Как обычно, опаздываю, когда спускаюсь вниз, где меня уже поджидает мой свободный мужчина. Не могу его вновь не обнять. Но он ругается на меня, что мы опаздываем» и грозно указывает на то, что я могла бы и не краситься. Дорога проходит быстро, И я даже успеваю немного вздремнуть из-за этой привычки, Артур вечно надо мной подшучивает. Наконец мы подъезжаем к старому, хорошо отреставрированному зданию. Оно чем-то напоминает театр. «Здесь хороший ремонт», — подмечаю, когда Артур помогает мне выйти из машины, поддерживая за поясницу. «И давно ты его спонсируешь?» «Несколько лет. Но он все равно остается одним из самых злополучных. Снаружи все красиво, а внутри, как обычно, бардак!» Его слова режут по сердцу, и то, как он меняется в настроении, видимо, вспоминая свое прошлое. «Как это? Дети в опасности?» Голос начинает дрожать, а по телу озноб с мурашками – что, конечно, замечает Артур. Не спускает с меня настороженный глаз, словно я прямо сейчас могу свалиться в обморок. «Ты только не переживай, и прошу, не отходи от меня далеко», говорит серьезным тоном. «Не дай бог на тебя нападут, или ты упадешь с этой старой лестницы». Интересно, о каких ужасах он все же думает. «Он постоянно переживает намного больше, чем я сама». И это неудивительно. С момента, когда я рассказала ему о беременности, я постоянно нахожусь под его гиперопекой. Артур все больше напоминает мне любимого отца. Он также обращался с моей мамой. Она, между прочим, не жаловалась. Но как же его скосило, когда она заболела и в итоге умерла? Я думаю, что завершил он свою жизнь как раз после моего совершеннолетия не просто так. Даже несмотря на то, что у него была какая-то там женщина. Но я знал, что мама его главная любовь. Видимо, он не смог больше жить без нее. «Артур, это же дети. Какие нападения? Не говори мне такого». Замолкаю, когда вижу, что один из брутальных мужиков вышел из машины и встал рядом со мной. Нетактично указываю на него пальчиком. «Я не хочу, чтобы охранник ходил за мной по пятам». «Ты же знаешь, что я начинаю нервничать».